Глава вторая. Принципы построения патопсихологического исследования. Проблема методов в науке непроста и неодносложна. С одной стороны, применяемые методы исследования зависят от уровня развития науки, от тех принципиальных положений, теоретических, методологических установок, на которых данная область знаний базируется. Само развитие той или иной области знаний зависит в известной мере от применяемых методов исследования. С другой стороны, экспериментальные исследования, в том числе и патопсихологическое, выбор экспериментальных приемов зависит от той задачи, которую ставит перед ним клиника, дифференциально диагностическая, психокоррекционная, экспертные и другие. Патопсихологическое исследование включает в себя ряд компонентов. Эксперимент, беседу с больным, наблюдение за поведением больного во время проведения исследования, анализ истории жизни заболевшего человека, который представляет собой профессионально написанную врачом историю болезни, сопоставление экспериментальных данных с историей жизни. Чрезвычайно важно, хотя в силу объективных обстоятельств это не всегда возможно, проводить исследование в динамике, то есть через год-два. Параграф 1. Патопсихологический эксперимент. Рассмотрим принципы построения патопсихологического эксперимента. Для того, чтобы понять его особенности, необходимо остановиться в нескольких словах на методах исследования общей психологии. Метод эксперимента не является единственным путем познания в психологии. Он стал главенствующим по мере развития психологии как точной науки в связи с ее общими теоретическими положениями и применением в практике. Как известно, внимание психологов-рационалистов было направлено на разграничение в психике человека отдельных так называемых душевных способностей, каждая из которых по-своему перерабатывает получаемый извне материал. Психология сводилась к описанию работы этих способностей. Умозрительное описание внутреннего мира человека получило свое отражение не только у психологов-рационалистов. Оно нашло свое место у представителей так называемой понимающей психологии – Шпрандер-Дельте. отрицая дробление психики на отдельные процессы или функции, признавая неделимость, единство психического. Представители этого направления отказываются от научного исследования психического, считая, что если природу можно объяснить, то психику можно только понять. Эти положения так называемой понимающей психологии нашли свое отражение в концепции психологов-экзистенциалистов. На практике это означает, что психолог должен ограничиться лишь наблюдением за поведением субъекта, регистрацией его высказываний и самонаблюдением, и отказаться от эксперимента, от возможности изменения условий деятельности, от которых зависит протекание того или иного процесса. По существу психолог-экзистенциалист стремится описать явление, но не проникать в его сущность. Пришедшая на смену рационалистической, эмпирической психологии, принесла с собой иное понимание метода исследования. С развитием эмпирической психологии, развитием психофизиологии, начинает внедряться в психологию метод эксперимента: Вунд, Эбенгаус Титченер. Однако некоторые положения, особенно Вунта, внесшие большой вклад в психологию, способствовали вместе с тем тому, что психика была разделена на отдельные функции, так называемые полочки, памяти, внимания, восприятия и так далее. И психологическое исследование сводилось к исследованию этих отдельных функций. Исследование же данных функций должно сводиться к их измерению. Как указывалось в предыдущей главе, метод эксперимента начинает проникать в психиатрию и неврологию. В этой связи интересно отметить, что уже в 1896 году А. А. Токарский писал в записках психологической лаборатории и психиатрической клиники Московского университета о необходимости эксперимента и недостаточности метода наблюдения. Кавычки. Наблюдением называется изучение явления при тех условиях, при которых оно возникает независимо от нашего вмешательства в силу естественного хода вещей. Вследствие того, что условия, при которых возникает явление, равно как и сопровождающие обстоятельства, могут меняться в силу естественных причин... Является возможность, повторяя наблюдение одного и того же явления в различные моменты, установить существование некоторых фактов с достаточной степенью достоверности. Однако для того, чтобы знание явления стало несомненным, требуется его проверка и доказательства. Для этого служит опыт или эксперимент. Экспериментом называется искусственное изменение условий наблюдения с целью определения отношений между явлением и условиями его возникновения. Этим прежде всего доказывается самый факт существования явления, которое было ранее обнаружено простым наблюдением, затем определяется отношение явления к его условиям, причинам или сопровождающим обстоятельствам. Таким образом, эксперимент есть только проверка наблюдения. Это не есть, следовательное наблюдение при искусственно измененных условиях. Как часто говорится, но есть именно изменение условий, за которым вновь начинается наблюдение, которое, совершаясь при измененных экспериментальных условиях, тем не менее остается наблюдением. Кавычки закрыты. Библиография 188, страница 7. 10. Таким образом, в основании научных данных лежат результаты наблюдения, проверенные с помощью эксперимента. Изучить явление значит определить его составные части, его общие свойства и характерные признаки, причины его вызывающие и следствия им обусловленные, следовательно, привести его в полную связь с остальными уже проверенными фактами. Эта задача не всегда может быть исполнена в настоящее время. С одной стороны, вследствие недостатка точно проверенных фактов, с другой — вследствие сложности явлений. Для того, чтобы добытые частные факты могли... дополняться впоследствии, чтобы они представляли собой научный материал, необходимы эти наблюдения и эксперименты проводить по строгому методу, что даст возможность их повторения и проверки другими лицами. Поэтому в психологии, как и в других науках, эксперимент имеет решающее значение. Только посредством эксперимента психология становится наукой, и только посредством эксперимента может она освободиться от бесплодных и произвольных гипотез. Отсюда следует, что выделение экспериментальной психологии как особой науки, в отличие от психологии так называемой физиологической, эмпирической, интуитивной и прочее, не имеет никакого основания. Психология как наука едина, пользуется всеми методами естествознания, и только добытые с помощью этих методов данные могут иметь для нее значение. Из того обстоятельства, что некоторые факты душевной жизни познаются только самонаблюдением, или что некоторые факты стоят в близкой связи с фактами, изучаемыми другими отраслями естествознания, биология, физиология, химии и так далее, никак не следует, что эти факты могут быть содержанием отдельной науки и что необходимо различать химическую, физическую, физиологическую психологию. это ведет только к недоразумению которое выражается в предположении что каждый из этих наук занимается изучением особых явлений например что психология изучает высшие свойства духа физиология низшие свойства связанные с животными отправлениями что в конце концов является только препятствием к правильному выяснению значения метода в науке и следовательно тормозит научные исследования Ближайшая задача психологии заключается в том, чтобы изучить психическое содержание, разложить его на составные элементы, определить связь между этими элементами и отношениями, которые существуют между явлениями внешнего мира и психическими явлениями. Психическое содержание состоит из ощущений, восприятий, представлений, понятий, ассоциативных сочетаний этих величин, чувствований и чувств, действий, обусловленных суммой находящихся на лицо в данный момент двигательных импульсов. Мы имеем возможность изучать посредством эксперимента ощущения, восприятие, представления и их отношение к внешним влияниям, законы памяти и связи представлений, степени качества воспроизведения по их отношению к первоначальным восприятию, условия возникновения внимания, его колебания, некоторые проявления бессознательной мозговой деятельности, автоматические акты, явления внушения, дающие возможность наблюдения сложнейших проявлений психической деятельности. Далее, посредством наблюдения за действием ядов и над душевно больными, мы имеем возможность проверять и устанавливать некоторые общие факты душевной жизни, однообразно возникающие при определенных условиях и некоторые своеобразные изменения нормальной психической деятельности. Примечание автора Действие ядов. АА. Токарский имел здесь в виду лекарственные препараты. Конец примечания автора. Так образуется фактически проверенный материал психологии. Данные самонаблюдения отдельного лица могут явиться существенным подспорьем при анализе психических явлений, представляя собой определенный факт психической жизни. Однако значение этого факта не возвышается над значением единичного наблюдения и в тех случаях, где самонаблюдение не допускает проверки, что еще так часто случается по отношению ко многим сторонам психической жизни. Главным образом, по отношению к чувствам и очень сложным воспроизведениям, даже фактическая достоверность самонаблюдения может оставаться сомнительной. Ошибки самонаблюдения свойственны всем людям без исключения, и, к сожалению, нет никакой возможности сказать, что самонаблюдение, положим, Канта или геты, более достоверно, чем самонаблюдение простолюдина. Оно более сложное и только, но если оно относится к явлению, не допускающему воспроизведение или проверке, оно не может и не должно быть принимаемо за действительный факт душевной жизни, имевший место в том виде, как он нам описан. Тем более, что для правильного изображения сложных душевных состояний у человека не всегда хватает средств. Таким образом, сложнейшие явления душевной жизни ускользают от нашего анализа и проверки. Они остаются, однако, в сфере науки, будучи постоянно целью ее стремлений, и наши бессилие в настоящую минуту разрешать сложнейшие задачи психологии, свидетельствуют только о величии этой науки, еще более подтверждает необходимость строгой методичности в изысканиях для того, чтобы систематически расширить область положительного знания. Методы психологического исследования в зависимости от указанных психических величин разделяются на следующие: первые методы анализа ощущений, второе методы анализа восприятия, третье методы измерения времени психических процессов, четвертые методы анализа воспроизведений, а простых воспроизведений сложных представлений. И пятое методы анализа сложных психических актов. Наиболее плодотворное исследование возможно только по отношению к тем психическим явлениям, которые характеризуются более определенной зависимостью от внешних объектов, с которыми связана наша психическая деятельность, с ощущениями, восприятиями, представлениями, понятиями и их сочетанием, словом, с той частью психического содержания, которое называется интеллектуальной сферой. Что же касается настроения, чувств, влечений, то они имеют характер гораздо более изменчивый, в высокой степени зависящий от неуловимых внутренних изменений. Таким образом, уже в конце XIX века лучшие представители нашей науки приходили к выводу о необходимости экспериментального исследования психических явлений, будь это даже в рамках функциональной психологии. Необходимость экспериментального исследования стала особенно очевидной в начале XX века. Так известный представитель психологии Левин настаивал на том, что развитие психологии должно идти не по пути собирания эмпирических фактов, пути по которому идет и сейчас американская психология, а что решающей в науке является теория, которая должна быть подтверждена экспериментом. Не от эксперимента к теории, а от теории к эксперименту – генеральный путь научного анализа. Всякая наука нацелена на нахождение закономерности. Психология должна тоже стремиться к нахождению психологических закономерностей. Курт Левин подчеркивал это положение. Он говорил о том, что задачей психологической науки должно быть даже не только установление законов, а предсказание индивидуальных явлений. Терминология Левина – событий на основании закона. Но они предсказуемы только при наличии достоверной теории. Критерием научной достоверности является неповторяемость единичных фактов, а наоборот, единичные факты должны подтвердить теорию. Такой подход к объекту психологической науки Курт Левин назвал переходом от аристотелевского мышления к галилеевскому. Библиография 66, страница 17. Левин указывал, что для мышления Аристотеля было характерно утверждение, что мир гетерогенен, что каждому явлению присуще свойственная именно ему имманентная закономерность. Дум поднимается кверху, потому что он легкий, камень падает вниз, потому что он тяжелый. Галилей же установил, что мир гомогенен. Всякое отдельное явление подчиняется общим закономерностям. Исследование должно выявить эти общие закономерности и условия, при которых то или иное явление развивалось. Курт Левин считал, что психология должна использовать галилеевское мышление. Поэтому эксперимент должен быть строго продуман. Необходимо создать определенные условия, чтобы получить, вычленить само изучаемое явление. Иными словами, различение аристотелевского и галереевского подходов по отношению к психологическому исследованию означает переход от описательного метода к конструктивному. Аристотелевский метод в психологии состоит в том, что причина отождествляется сущностью изучаемого явления, в результате чего научное объяснение сводится к классификации и приводит к выделению средних статистических характеристик, в которых преобладают оценочные критерии. Галилеевский же метод в психологии предполагает теоретическое объяснение фактов на основе целостной системы причинных соотношений. Именно нахождение причинных соотношений дает возможность предсказания единичных событий. Каждое единичное событие должно быть осмыслено в контексте целостной ситуации данного момента. Эмпирическое доказательство должно уступить место конструктивно-теоретическому. Психология должна изучать не фенотипы, а генотипы. Эксперимент в психологии призван давать объяснительную характеристику, а не установление факта. Он должен объяснять причину, детерминацию человеческого поведения, того или иного психического явления.